Иван Алексеевич Бунин Книга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 Было солнечно, празднично. Теперь всё померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки. Кое-где, особенно к югу, ещё светлые и красивые, а к западу, за деревней, за её лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло мягко пахнет далёким полевым дождём. В саду,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 Для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести. И будет казаться, что не даром, а для кого-то и для чего-то. Всё читаете, всю книжки выдумываете. А зачем выдумывать? Зачем герои и героини? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным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 Двадцать четвертого года.